наверное поехали в больницу а донахью дома не знаю раминов разговаривал с слугой не более пяти минут ладно встречаемся на углу Чет... на минут через десять пятнадцать райдер вернулся за столик но не успел он сесть как розовые панталоны появились в вновь «Вас опять к телефону, мистер Грин?» Райдер вернулся через минуту, достал свою фляжку и налил выпить. Всего два звонка, но мы уже знаем, что хвост отчитался перед Донахев. Отправляюсь туда через минуту. Под заинтригованным взглядом Дона Райдер осушил свой бокал. Второй звонок был от Джона арона Знаете его? Из экзаминера? Ассушейдед Пресс и Рейтер вещают по всем каналам. Сообщают о том, что им позвонил один человек. Догадываетесь, как он назвался? моро Вот именно. Морро. Заявил, что он прорвался на Сан-Руфино, о чем они и не догадывались дал точную цифру похищенного Урана-235 и Плутония и попросил всех заинтересованных лиц связаться с указанной станцией. Кроме того, назвал имена и адреса всех заложников и попросил сообщить их родственникам о случившемся. Дан проявлял полное спокойствие. «Но вы же этого ожидали. Ваш телефон в настоящий момент надрывается от звонков». Какие-нибудь угрозы были с его стороны? Нет. Думаю, он решил дать нам время, чтобы мы сами догадались, какие могут быть осложнения. А Аарон не сказал, когда в новостях первый раз сообщили об этом? Примерно час назад. Теле и радиостанции превратились в самый настоящий дурдом. Они не знают, розыгрыш это или нет. Выглядеть идиотами никому не хочется, и даже если эта информация соответствует истине, не уверены, что не нарушат анальной безопасности. Теле- и радиожурналисты явно надеются получить подтверждение и уточнения со стороны комиссии по атомной энергии. Если они его получат, то в 11 часов вечера по всем каналам штата будет сообщение. — Понимаю. Значит, у меня еще есть время приставить своего человека к вашей беге. — Очень благодарен вам за это. При данных обстоятельствах большинство людей просто забыло бы о самом обыкновенном подростке. — Я же сказал вам, что все сделаю. Ваша дочь прекрасно поймет, что это не шутка. — Есть машина? — райдер кивнул. Если вы меня подбросите домой, я сразу же свяжусь с Сан-Диего и в течение десяти минут представлю двоих парней к вашей дочери. Причин для беспокойства нет. Дан задумался. Чего не скажешь о гражданах данного штата? Завтра они будут шарахаться от любого предмета. Да, умница этот Моро! Лучше придумать не мог. Что верно, то верно, — согласился Райдер. Завтра жители Сан-Диего, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сакраменто терятся в догадках, какой же город первым испарится от атомного взрыва и втайне будут желать, чтобы эта дьявольская доля выпала другим. — Вы серьезно, сержант? — У меня, в общем-то, не было времени подумать на эту тему. Я просто пытаюсь представить, как будут рассуждать люди. Если же говорить серьезно, я так не считаю. У таких умников, как наш друг Моро, обязательно есть какая-нибудь конкретная цель, которой не добьешься беспорядочными взрывами. Но угроз будет предостаточно». Со временем люди поймут, если, конечно, они вообще когда-нибудь поймут, что мы имеем дело с умным и коварным врагом.